Глава 34. Мобильник снова зазвонил, а мне захотелось выкинуть его в окно, да так, чтобы докинуть его до тупой башки Андрея. Это же надо быть таким непонятливым. Мама сразу встрепенулась. Бери трубку, узнай, что он хочет, её потряхивала. Я неохотя взяла в руки трубку и медленно нажала принять вызов. "Да?" нервным голосом ответила. "Где твоя мама?" "Она недалеко, и она страдает". Мама хмуро посмотрела на меня. Видимо, не очень-то она хотела, чтобы я рассказывала о ее грусти по нему. «Я тоже страдаю без нее. Я ее очень люблю. Объясни ей, пожалуйста, что я жизни без нее не представляю». По смене Тона Андрея я сразу поняла, что до него наконец дошло, что мама все слышит. Ну и слава богу. А то своим длинным языком мог бы наболтать с такого, что мама перестала бы общаться не только с ним, но и со мной. Я почувствовала некоторое облегчение, так как взгляд мамы стал добрее, но в то же время меня стала одолевать грусть. Получается, я вместо того, чтобы разорвать их отношения раз и навсегда, склеиваю их, и после я не смогу их разлучить. Мама уже не поверит в каких-то девушек, даже если то будет правда. На глазах мамы появились слёзы. Она ему поверила, поверила этому подлецу. А вместо того, чтобы уберечь её от него, подаю ему её на блюдечке. Мне хотелось плакать. И надо отметить, что на моих глазах тоже навернулись слезы. Мама, видно, подумала, что это слезы умиления. Разумеется, нет, но не могу же я ей сказать, что на деле чувствую. Я тоже влюблена в этого мужчину и не представляю, как мне теперь быть. Мама и дочь без ума от одного мужика. Вот же Санта-Барбара. Только это не сериал. Мне придется как-то с этим жить. Мне придется ходить на общие праздники и совместные мероприятия. Мне придется видеть их вместе». Мне придется понимать, что он никогда не будет моим, и с этим я должна смириться. Две недели спустя. Сегодня я как будто во сне, потому что мне совсем не хочется верить в то, что происходит. Они реально женятся. Мама реально станет женой мужчины, от которого я без ума. Я заливала подушку слезами, но до последнего надеялась, что свадьба не состоится. И сегодня этот чертов день настал. Как бы я ни отодвигала его от себя мыслями. Мне хочется плакать, но ещё больше хочется не удариться в грязь лицом. Никто и догадаться не должен о том, что я влюблена в своего отчима. Это останется моей тайной до самой могилы. Продолжение в книге Отчим в моей постели. Конец книги.